Глава 12 И снова в путь. «Она едет со мной», — сказал Мирослав тоном, нетерпящим возражений, и указал настоящую рядом сияющую верею. «Это кто так решил?» — недобро прищурившись, опешивший от такой неожиданной новости Изяслав. «Мы так решили, мой милый братец. Мы. Я люблю его, а он любит меня. Мы хотим быть вместе. Хватит уже меня опекать, Изя. Я давно выросла из детского возраста, если ты не заметил». «Это где это вы пропадали всю ночь, а?» Изяслав хмуро смотрел то на довольного Мирослава, то на светящуюся от счастья Верею. «Знамо где!» — хохотнул Расибор, но, поймав на себе рассерженный взгляд, Изяслава невинно добавил. «Звездами любовались ночными наверняка. Изя, прекращай!» Верея негодую еще топнула своей прекрасной ножкой. В гневе она была еще очаровательней. «Говорю же, не маленькая уже. Выросла я, брат». Пойми ты это, наконец». «Эх, а я тебе кого из купцов своих подыскивал?» Суровое лицо Изяслава чуть смягчилось и приняло скорее растерянное выражение. «А ты сама сделала свой выбор, да?» «Значит, уезжаешь с ним в Мирград?» «Да, брат, уезжаю». «Люб он мне, пойми это». Верея покраснела, но только еще круче сжала руку Мирослава. «Благослови лучше нас, брат. Свадьбу хотим сыграть». «Обидишь Верею?» Изяслав медленно повернулся к Мирославу. «Не прощу». «Я люблю ее, княжа, не сомневайся». Мирослав спокойно и уверенно выдержал колючий взгляд Изяслава. «Как и говорит твоя прекрасная сестренка, свадьбу хотим сыграть вскоре, в Мирграде. Ты приглашен, конечно. Для нас это будет большая честь. Надеемся и на твое благословение». «И жить собираетесь там же, да?» Все еще не сдавался Изяслав. «А чего бы не у нас свадьбу сыграть, не в Орелграде?» Да и палаты, княжьи, всяко попросторнее твоей избы в миргороде будут. Вон, выбирайте любое крыло моего дворца. Какое вам приглянется, там и живите. Ну, кроме тех комнат, естественно, где я со своими живу. Жена должна жить в доме мужа. Глубокомысленно брякнул не вовремя подошедший к собирающимся светозар за что тут же удостоился испепеляющего взгляда Изяслава, после чего замолк на полусловие, смутился и сделал вид, что пошел проверять, Сели припасы, собраны путникам в дорогу. «Уста глупого отрока, похоже, сейчас истину из себя извергли», — не приминул вставить Ратибор, спокойно выдержав гневный взор Изислава. «Этот глупый отрок еще надерет твою рыжую задницу», — пообещал приглушенно Светозар, не успевший отойти далеко и слышавший эту едкую реплику молодого богатыря. «Я хочу жить у Мирослава», — упрямый голос Вереи не терпел возражений. И тут же он мгновенно превратился в ласковый и нежный, как умеют только женщины. «Ну, братец, ну, Изя, пожалуйста, отпусти уж меня и благослови». «Да отпусти ты их уже с миром, муж мой». Подошедшая Ачима, жена князя, была миловидной женщиной лет тридцати пяти с шикарными вьющимися черными кудрями, спадающими ей до самой талии. «Знаешь ведь, что давно пора. Сам говорил, что жениха ей надо найти хорошего. Думается, мне лучше ты не сыщешь». «Уж поверь моему женскому чутью, дорогой мой!» «Да что же вы меня со всех сторон обложили-то?» Смущенно вскричал Изяслав. «Ну, хорошо, хорошо. Отпускаю тебя, сестра моя. Твой выбор одобряю и благословляю. Мирослав воин статный, видный, да и, очевидно, всяко лучше, чем купец какой жирный. Детки крепкие и здоровые будут у вас. Но, чур, без меня свадьбы не играть!» Рассмеялся он уже по-доброму, и, и тут же заключил в объятие Верею, которая, радостно вскрикнув, со слезами счастья бросилась ему на шею. «Ну что ты, что ты?» — смущенно забормотал Изяслав ей на ушко. «Ты это, не забываешь меня, да дом наш родной. Заезжайте хоть иногда погостить с мужем да детишками. Часть приданного твоего я с вами сейчас соберу быстро и отправлю, а часть с собой привезу, как на свадьбу приеду». На то и порешили. К друзьям добавилась в путь дорогу Верея а с ней еще три полностью вьючанных кобылы, с частью ее немалого приданного. «Ха, Мирослав, да ты теперь богач!» — не применул подколоть друга Ратибор. «Смотри, не зазнавайся, а то уши надеру». С отличным настроением, шутками до да прибаутками и благими вестями, друзья отправились в Минград. Князь Изяслав на прощание вручил им скрепленное своей личной печатью письмо для Святослава, в котором заверил что готов встать с ним плечом к плечу против любого супостата по первому зову, да напутствовал добраться троим путникам со своей сестренкой до дома целыми и невредимыми, без приключений. От предложенного сопровождения в виде нескольких стражников хотя бы до границы княжества Орловского Ратибор и компания со смехом отказалась. «Ты посмотри на них, братец мой! Какие воины, а? Какое еще сопровождение? Кто к нам сунится Радостная Верея все носилась, как стрекоза между Святозаром, Изяславом и Ачимой с тремя детишками, тоже вышедшими проводить их, и расцеловала свою родню по кругу, в которой уж раз. «Это да!» — нехотя молвил Изяслав, у которого все еще кошки на душе скребли по поводу скорого расставания с любимой младшей сестренкой. «С этими, пожалуй, никакая охрана не нужна. Они сами лучше любого оберега». Когда солнце уже было в зените... Процессия наконец-то выдвинулась в путь. Надо сказать, что местные жители радостно и доброжелательно проводили гостей, ибо по Орелграду и близлежащим окрестностям уже легенды ходили, когда веча трое чужаков одолели в рукопашной схватке всю шайку разбойников Ждана Зайца. Сказать, что люди были благодарны Ратибору, Мирославу и Иерамиру, не сказать ничего. Да и Верею, младшую сестру князя, в народе любили за кроткий нрав и доброту, за то, что никогда не зазнавалась и не чуралось общения с простыми гражданами, несмотря на свое высокое положение в обществе. Наконец наши путники, уже слегка утомленные длительными проводами, но в прекрасном расположении духа, выехали из Орелграда и отправились в обратную дорогу. Задание князя Святослава выполнено в лучшем виде. Пострадавших, за исключением кучки разбойников, нет. Так что можно с добрыми вестями да спокойной душой ехать домой. «Ну что, братцы, а теперь еще и сестрица!» Весело поглядел на Верею Ратибор, слегка пришпоривая своего, под стать всадником могучего вороного коня. «Заглянем по пути в деревеньку ту нашу. Уж больно ряженка у них вкусная». «Рассказывай, как же ряженка?» «Ага. Медовуха ихняя тебе по пришлась, так и скажи». Мирослав весело смотрел на своего рыжего друга. «Целое ведро в прошлый визит выхлебал. А может и корыто с тебя останется». — Ага. А по поди на местную девчину запал. После корыта медовухи-то чай кругом одни красавицы появились. И Рамир не преминул поддержать шутливый разговор. «Ну — Ну-ну, говоруны! — широко улыбаясь, добродушно проворчал Ратибор. — Краше моей морфуши нет для меня никого! — последнее слово он произнес медленно, по слогам. — Хоть после корыта, хоть после озера медовухи. — Ну, конечно, нет. — Мирослав подмигнул в Вереи которая ехала на своей белоснежной красавице-кобылке рядом с ним и с улыбкой слушала их шутливую перебранку. «Попробовал бы ты посмотреть на другую. Твоя Марфа мигом бы, а твой Качан все половники на кухне переломала». «Ага, и все лавки в доме, а его хребет», — рассмеялся Иеромир. «Она у него боевая, страсть», — сказал он, также обращаясь к Вереи. «Что есть, то есть», — добродушно вздохнул Ратибор. «Но я же свою Марфушу за это и полюбил». «Огонь, девчина! Где я еще такую найду?» «Так что завидуйте молча, охальники Последние слова он попытался произнести пафосно и грозно, чем вызвал уже просто неприлично громкий хохот своих друзей. Ратибор сначала хмуро посмотрел на них, но и сам после не смог сдержать улыбки, как не пытался. «Одни завистники кругом!» С улыбкой на поллица проговорил он, глядя на Верею. Та улыбнулась в ответ, по большей части просто скромно слушая беседу своего любимого до двух закадычных великанов-друзей. «Ты смотри, не про ее!» Со смехом продолжил подначивать друга Мирослав. «А то тебя все нет да нет дома, по походам да тавернам шляешься вечно. Глядишь, так и уведут твою ненаглядную. Приедешь домой, а там уже во главе стола другой заседает всадник. пун тебе на язык, дуря твоя башка, что ты меряешь такое?» Ратибор аж побагровел и чуть подумав задумчиво добавил. «Да моя морфуша!» Сама пришлому так накидает, что тот, если ноги унести сможет, уже счастлив будет безмерно. Был у меня случай, давненько уже, правда, на нашем базаре, ну, том самом, что недалече от главных ворот в Мирград располагается, посмел как-то один вояка подкатить к моей маше Помидорками, говорит, угоститься не желаете? Так она ему такую взбучку устроила, что его даже спасать потом пришлось от нее. Ей-богу, не уру А посля нашел он меня... Поставил предо мной два литра доброй медовухи и говорит. «Благодарю тебя, о мой спаситель. Кабы не ты, вбила бы эта прекрасная женщина, меня в землицу сырую по самую мою макушку бестолковую». Громко смеялись все, в том числе и Верея, которая сначала серьезно слушала рассказ ржеволосого исполина, но теперь тоже покатывалась со смеху. Ратибор довольно ухмыльнулся и продолжил. «Пришлый был дурашка несмышленый». Нашел, кому клинья подбивать. Моя морфуша мало того, что однолюбка, так еще и женщина-то могучая, ого-го. Это да, смеясь, молвил Яромир. Она бы ему и помидорки его, того, оборвала бы. Это легко. Протибор громко рассмеялся вместе с друзьями. И помидорки, и огурчик. Все оборвала бы, под корешок. Да еще в рот бы ему запихнула со словами «приятного аппетита, мил человек». «Фи, мужчины, какая гадость!» — смущенно воскликнула Верея, сама оставшая, как спелый томат, ибо от таких разговоров покраснела до корней волос. «Уж я была уверена, что ваши помидорки с огурчиками только мы, девушки, между собой обсуждаем». «То есть, сестренка, ты хочешь сказать сейчас, что эти мужские овощи...» «То есть, сестренка, ты хочешь сказать сейчас, что эти мужские овощи...» «Тема чисто женская, я правильно тебя понял?» Улыбаясь, уточнил Ратибор, поглаживая свою рыжую бороду. «Ну, естественно!» — с показным возмущением воскликнула Верея. «Понял тебя!» — Ратибор вдруг принял серьезный вид. «Больше о помидорках и огурчиках ни слова. Но, стесняюсь спросить, однако, какие еще овощи и фрукты входят в запретную тему? Яблоки там, груши, морковки, например, яйца, куриные. Куриные яйца, глупые вы отроки». «И хватит ржать окисивые мерины, как дети ей-богу!» «И давно у вас в мирграде куриные яйца стали к овощам и фруктам причислять?» — невинно поинтересовалась Верея. «С тех самых пор, как нашего рыжего приятеля его морфуша первый раз огрела половником по лбу, не иначе!» — со смехом встрял Яромир. «Тьфу на вас, окаянные! Чтоб у вас натерла мозоль в том самом месте, на котором вы сейчас восседаете на своих кобылах!» — с улыбкой бахнул Ратибор. Очередной дружный хохот раздался над бескрайней солнечной равниной, по которой двигались наши друзья, заставив попрятаться в свои норки ближайших полевых мышей. Привал четверопутников сделали лишь под вечер, в небольшой рощице, которая попалась им по пути. Полакимались кушаниями из щедрого провианта, что выдал им с собой Изислав, да запивали все это отменным квасом. Только Верея недовольно сморщила носик насчет кваса, да предпочла ему простую родниковую водицу. Ночь у костра прошла без происшествий. Даже дозорных не выставили. «Зачем?» — весело молвил беспечный Ратибор. «Земля — это наша, считай. Кто тут осмелится напасть на нас? Разве что только какой-нибудь старый осел, совсем обезумевший от того, что уже не в состоянии догнать молодую ослицу». Ночь прошла без происшествий. Наутро друзья проснулись ни свет ни заря, слегка перекусили и отправились в дорогу. «Скоро будем в деревне нашей!» предкушал ратибор там нас опять на поэты накормят до да отвалу завести хорошие как ведь я и жирком заплыть могу от жизни такой вдруг озабоченно пробормотал он трогая себя за бока того и гляди морфуша еще и не узнает меня по прибытии конечно ты ведь и так в любую дверь только боком протискиваешься рассмеялся мирослав смейся смейся пока можешь добродушно пробасил ратибор «Виноват я разве в том, что у нас все избы для карликов вроде тебя делают? И вообще, посмотрим мы на тебя самого через пару-другую лет семейной жизни, как ты будешь в дверной проем заходить». «Уж откармливать его как на убой точно не буду», — заливисто рассмеялась Верея. «Все вы так говорите. А как будет на самом деле, время покажет», — не сдавался упертый Ратибор. «Вам бы лишь накормить мужика до отвалу. А потом возмущаются, откуда у них пузеньки появляются». Так благодаря вам, нашим ненаглядным, и появляются. «Мне надо обязательно познакомиться с твоей морфушей — по-доброму улыбнулась Верея. «Заодно пускай узнает, что, оказывается, это она виновата в твоем пузе». «Но-но, у меня пуза нет, между прочим», — возмутился Ратибор. «Наверное, от того, что постоянно в походах разных, да разъездах. Дома-то я редко бываю. А вот если бы сидел там постоянно, да лежал на нашей печи почаще, да, вероятность того...» что, стоя, вскоре перестал бы мыски ног своих видеть, была бы велика. «Кстати, насчет нашей деревеньки», — встрепенулся вдруг Ратибор, — «может, название ей уже дадим, а то все деревенька да деревенька, безымянная у нас она какая-то получается, нехорошо». «Да, может, и есть у нее название-то», это ответил ему задумчиво Иеромир, — «просто на картах она не обозначена, да указателей никаких нет к ней». Надо бы у местных поинтересоваться, как они свою деревню называют. — Да уж наверняка не деревенькой, — хмыкнул Мирослав. — Вот сейчас приедем и узнаем, — лаконично подытожил разговор Ратибор.